Калета сейчас же вытерла её и обвязала свежими листьями. Затем, поднявшись, вынула из его плеча пущенный в него оссагай и далеко отбросила его. Трудно себе вообразить удивление негров и радость слона во время этой сцены. Животное начало кряхтеть с облегчением, ласкать хоботом молодую девушку, обнюхивать то ее прелестную голову, то ее тонкие и ловкие руки. Он весело зашевелил своими длинными ушами и завилял маленьким хвостиком. Его умные глаза выражали довольство и благодарность. Калетта в восторге от своего успеха гладила раненого, смеялась на его забавное выражение дружбы, точно имела дело с маленькой собачкой. опомнившись от испуга присутствующие приблизились к странной группе и стали рассматривать нового друга Калетты на негров слон поглядывал недружелюбно если кто-нибудь из них подходил к нему слишком близко удивительное явление на которое неоднократно обращали внимание все исследователи Африки Это предпочтение, оказываемое животными белой расе. На негров они яростно накидываются, давят их, разрывают на клочки, бодают, смотря по тому, какими средствами самозащиты их снабдила природа. Для европейцев же они гораздо мягче. Самые свирепые слоны, буйволы и олени чувствуют хорошее обращение с ними. Сколько было удивительных примеров их кротости и привязанности к белым, которые приручали их. Колет и её спутники не знали этого, но поведение Глиафа, его сейчас же назвали так, служило тому ясным доказательством. Поставив осторожно свою ногу на землю, когда путешественники двинулись в обратный путь, Он пошёл сзади Калетты, как будто решив в своём уме всюду следовать за ней. Негры, всё ещё боявшиеся его, всячески старались прогнать его, но слон поворачивался к ним с таким угрожающим видом, что им по неволе пришлось отказаться от желания отделаться от него. Он дошёл с ними до самой деревни. Как только пленники пришли к своей хижине, Калетта побежала за бананами и апельсинами, которые Гляф ел из её рук с видимой благодарностью. Потом он направился к ручью, протекавшему около самого дома пленников, и начал пить воду большими глотками, после чего повернул в лес, и все думали, что он скрылся навсегда. Но на другой день рано утром Калетта нашла его стоящим неподвижно точно на карауле около ее жилища. Она осмотрела его ногу, промыла рану, которая стала уже заживать, переменила повязку и так же, как накануне, накормила своего друга сочными фруктами. Слон казался очень чувствительным к такой доброте, Весь день он бродил недалеко от деревни, приходя время от времени к девушке, понюхать её лицо и руки. Калетта каждый раз ласкала его и приносила фруктов, которые слон съедал с наслаждением. Так что к следующему вечеру они стали настоящими друзьями. С этого дня Гляв сделался, так сказать, жителем деревни. Он большей частью прятался в ближайшей чаще, где оставался целыми часами. Но стоило ему услышать голос Калетты, как он прибегал к ней со всех ног. Не только тогда, когда продолжалось лечение его ноги, но и потом, когда его рана совсем зажила, и можно было подумать, что он давно забыл о ней. По просьбе Калетты Мрека добился от своего отца обещания что никто не станет преследовать слона. Абрук был так поражён влиянием девушки на этого зверя, которого негры считали неукротимым, что с удовольствием согласился дать формальный приказ не причинять зла отцу ушей, как негры прозвали слона. По привычке называть людей и животных, упоминая те черты, которые их наиболее поражали, Так лысого они звали отец черепа, горбатого – отец плеч, хромого – отец ног, толстяка – отец живота и так далее, нисколько не стесняясь намекать на природные недостатки, о которых воспитанные люди стараются обыкновенно умолчать. Абрука пользовался неограниченной властью над своими подданными, а потому никто из них не осмелился ослушаться его приказа. Голиаф сделался постоянным членом племени. К тому же это был выдающийся экземпляр своей породы, настоящий гигант с блестящими глазами, умным широким лбом и веселым умом, умным лицом, если так можно выразиться, э, говоря о морде животного. Ему на вид было лет 30, весенняя пора жизни слонов. У бедного животного было, конечно, очень доброе сердце, так как оно, по-видимому, ни на минуту не забывало услуги, оказанной ему Калеттой. При всяком удобном случае Он всячески старался показать ей свою признательность. Его исключительная привязанность к молодой девушке всем бросалась в глаза. Ради неё он позволял себе своевольные поступки, которые очень забавляли Жерара, но нередко сердили тех, кто делался его жертвой. Если он видел у кого-нибудь вкусный фрукт, красивый цветок или широкий лист, заменяющий зонтик, Он тихонько подходил, схватывал предмет своим хоботом и клал его как нечто должное к ногам Калетты. Если же она намеревалась возвратить вещь обиженному хозяину, слон начинал ворчать и, взяв опять яблоко раздора, снова приносил ей, как будто говоря, «Это для тебя, потому что оно вкусно или красиво». Словом, Калетта, Всем своим поведением он давал понять, что Калете принадлежит первое место, и горит тому, кто воспротивился бы этому. Однажды обхватив хоботом талию девушки,